В наше время, когда всякая решимость вымерла, его решимость пугает их. Я передам ему слова брата. Посмотрим, что он на это ответит. Но я выберу момент, когда глаза его горят. Тогда он не может лгать мне. «Он был бы Дантоном», — прибавила она после долгого и смутного раздумья. «Ну что ж, если бы вновь началась революция...» Какую роль играли бы Круазнуа и брат? Эта роль предначертана заранее, величественная покорность судьбе. Они оказались бы героическими баранами, безропотно позволяющими перерезать себе горло. И, умирая, они боялись бы только одного — погрешить против хорошего тона. А мой Жульен всадил бы пулю в лоб каждому якобинцу, который явился бы арестовать его. если бы имел хоть малейшую надежду спастись. Уж он-то не побоялся бы дурного тона». Эти последние слова заставили ее задуматься. Они будили тяжелые воспоминания и отымали у нее всю смелость, так как напомнили ей насмешки Де Кейлюса, Де Крознуа, Де Люза и ее брата. Эти господа в один голос упрекали Жульена за его «поповский вид». смиренный и лицемерный. «А между тем», — сказала она вдруг с блестящим от радости взором, «горечи частое повторение этих насмешек доказывают, что это самый выдающийся из всех людей, которых мы перевидали за эту зиму. Что значит те недостатки или смешные стороны, которые у него есть? В нем есть величие». И оно-то их неприятно поражает, несмотря на всю их доброту и снисходительность. Конечно, он бедняк и готовился стать священником. Они же командуют эскадронами и не нуждаются ни в каких знаниях. Это гораздо покойнее. Ясно как день, что достоинство его внушают им опасения, несмотря на недостатки его всегда черного костюма и поповской мины, которую необходимо иметь этому бедному малому, чтобы не умереть с голоду. А уж поповская мина совершенно исчезает, как только мы остаемся одни хоть на несколько минут. Когда этим господам случается сказать фразу, которую они считают тонкой и неожиданной, то разве их первый взгляд не обращается к Жульену? Это я очень хорошо заметила. А между тем они отлично знают, что он никогда не заговаривает с ними, если они не обратятся к нему с вопросом. Он говорит только со мной одной, потому что признает у меня высокую душу. На их замечания он отвечает лишь постольку, поскольку этого требует вежливость, и тотчас возвращается к почтительности. Со мной он спорит целыми часами и не уверен в своей мысли, пока я нахожу на нее малейшее возражение. «Наконец, всю эту зиму мы ни разу не повздорили». Он обращал на себя внимание только разговорами. И мой отец, человек выдающийся, который может высоко поднять славу нашего дома, уважает Джульена. Все остальные его ненавидят, но никто не презирает, кроме Ханжей, приятельниц моей матери. Граф декей старался прослыть большим любителем лошадей. Всю свою жизнь он проводил у себя на конюшне и частенько там завтракал. Благодаря этой страсти, а также привычке никогда не улыбаться, он пользовался большим уважением среди своих друзей. В их маленьком кружке он считался орлом. На другой день, когда кружок этот собрался за креслом госпожи де Ламоль, Жульена при этом не было. Господин де Кейлюс, без всякого повода, как только увидел мадмуазель де Ламоль, стал вместе с де Круазнуа и Норбером горячо оспаривать хорошее мнение Матильды о Жульене. Она сейчас же поняла их уловку и пришла от нее в восхищение.